А когда она не ответила, я задала другой вопрос, более всего не дававший мне покоя: почему ты решила сбежать со мной? Почему ушла из дома? Мне не нравятся мои родители, помедлив ответила Беатрикс. По-моему, они меня не любят. Они тебя мучают? спросила я. Она опять не ответила. Как я н е боролась со сном, глаза у меня слепались. Где-то очень близко от нас заухала невидимая сипуха. Деревья ш е л е с т е л и в траве что-то шуршало, какая-то едва различимая таинственная жизнь. Я ощущала тепло, исходившее от тела Беатрикс, ток крови в ее руке, подложенной под мою голову. Ее ощущения стали моими. Луна поднималась все выше. Сипуха внезапно захлопала крыльями и улетела прочь, мелькнув под ветвями деревьев. Было по-прежнему сыро. Цель, которую я преследовал – добраться до города и постучаться нежданно в двери родного дома – постепенно растаяла в ночи. Несмотря на холод, мне было хорошо здесь. Когда я проснулась, Беатрикс рядом не было. Я села и огляделась. Сердце громко стучало. Я увидела ее на краю поляны, увидела ее тонкий темный силуэт. Она стояла и смотрела на поле, залитое лунным светом. А потом я у с л ы х а л а голоса. Человеческие голоса, хотя они звучали столь же заунывно и странно. Как игуки стоны с е п у х и голоса выкрикивали наши имена: мое и ее. Наконец вдали показались человеческие фигуры. Цепочка крошечных черных фигурок они шли по полю в нашу сторону. Вопреки запрету зажигать огни на открытых пространствах. к о е у кого были фонарики, и эти слабые, прерывистые лучики п л я с а л и во тьме, будто печальные светлячки. Фигуры неумолимо приближались к Беатрикс. Она же стояла и смотрела молча, невозмутимо, только слегка дрожала, но не от страха, от холода. В отличие от меня, она даже не порывалась развернуться и броситься на утёк. Да и зачем ей было прятаться? Она рассчитывала на такой финал, и все получилось так, как она хотела. Они вышли искать нас. Под номером четвертым у нас мыза. По цвету и качеству изображения я догадываюсь, что эта фотография сделана в 1950-х. Спустя десять с лишним лет после событий, о которых идет речь, но сам дом сороковых годов не изменился. Снимок мне нравится. Дом здесь выглядит таким, каким я его запомнила: красивым, солидным, внушительным. Три этажа, сложенные из красного кирпича. Правда, на первых двух этажах кирпичная кладка едва видна под густым п л ю щ о м что вьется и переплетается вокруг о к о н Дом построен в 1813 году, через год после начала войны. Каждый раз со значением уточняла тетя а й в и Примечание. Имеется в виду Война за территории 1812 1815 годов между США и Великобританией. Конец примечанию. Симметричное здание без каких либо архитектурных изысков. На первом этаже греческий портик с двумя сводчатыми окнами по бокам. На втором три прямоугольных окна и на третьем этаже. три квадратных окошка поменьше. Это самая старая часть дома. Позже, следуя все тому же принципу симметрии, к дому пристроили два одинаковых одноэтажных флигеля с такими же сводчатыми окнами, их плотно обвел темно-зеленый плющ. Плющ был немного темнее, чем газон, но светлее, чем трава в тени старого мощного дуба, который рос перед домом. На верхней части снимка ветви этого дуба фотограф, должно быть, стоял под деревом, и поэтому окна последнего этажа плохо видно.